Глава 13. Поздравляем. Лорд поселения Краснодар повержен. Рабские договоры аннулируются. У жителей и граждан есть 72 часа, чтобы избрать нового лидера. В противном случае стелла поселения будет разрушена. Именно так начался очередной день в Краснодаре. Новость о смерти Браги шокировала всех игроков, оставшихся в полесе на болотах. Удивлены были не только рабы, продолжавшие обслуживать граждан и жителей, но и стражники, оставшиеся для защиты поселения. Однако после объявления системы поселения вскоре вспыхнуло как спичка. Рабы, поняв, что рабский контракт больше их не сдерживает, начали восстание и собрались в единую массу, жаждущую перемены свободы. И вот им представился шанс ее добиться. Но жители и граждане Краснодара тоже это осознали и быстро собрали стражу и все доступные силы внутри стен Полиса. У низкоуровневых рабов не было шанса противостоять вооруженным и обученным солдатам. Их бунт был подавлен еще в зародыше Эти волнения вскрыли еще один неприятный аспект. Полис лишился своего единственного лидера, а достойного кандидата на его место так и не нашлось. Брага, бывший криминальный авторитет, Боялся, что его возможный заместитель может ударить его в спину. Несмотря на все контракты и договоренности от системы, он не доверял никому, окружив себя личными телохранителями и слугами, обитая в собственном дворце, как в крепости. Все остальные были лишь исполнителями его воли на местах, не имеющих полномочий командовать другими. Теперь это привело к борьбе за влияние, которая, если выражаться конкретнее, переросла в полноценную войну за власть. Между тем степняки и другие кочевники, которых активно нанимал на службу Брага, узнав о его гибели, быстро покинули Краснодар, не желая иметь дело с тонущим баркасом. Самые отчаянные под шумок тоже попытались пограбить, получили по наглой морде, уж на это селенок у стража еще хватило, и удалились в освояси. Весь Краснодар раскололся на три фракции, враждующие между собой и не желающие передавать бразды правления кому-то одному. Они распределили уцелевших рабов и вернулись к прежнему порядку вещей. Но время шло, и срок выбора нового лидера приближался, а кандидаты все еще не могли прийти к общему решению. Одним из претендентов на должность правителя болот был клещ, худощавый мужчина с впалыми щеками, которого в органах прозвали клещом за его въедливость и цепкость. Но именно это качество его и погубило. Он нарвался на важную шишку, сел ему на хвост, и вскоре его обвинили в коррупции и прикрытии контрабанды. Лишили должности, выгнали из правоохранительных органов и вскоре посадили за решетку по доносу. Красота, а не карьера. Теперь оставалось лишь гадать, почему Брага заинтересовался клещом. Из-за того, что тот побывал на нарах, и лорд Краснодара увидел в этом родственную душу, или потому что нашел бывшего оперативника полезным для себя. Клещ стал главой звероловов Краснодара, и его главным защитником в отсутствии лорда. Звероловы были единственной мобильной силой внутри полиса, подчиняющейся лично лорду. И именно они должны были предотвращать прорывы варанов и прочих опасных существ на болотах. Именно звероловы должны были данные прорывы гасить в зародыше То же подавление варанов на южном лагере рабочих пришлось организовывать как раз клещу и его парням. Казалось бы, клещ... Идеальные кандидаты на место Браги. Но другие исполнители имели свое мнение. Жердь, казначей и главный лизаблюд прежнего лорда, забаррикадировался в дворце Браги со своими бюрократами и последними стражниками, поддержавшими этого богатого чмыря. К тому же жердь прикарманил все накопления лорда. Брага познакомился с ним на зоне, куда жердь посадили за финансовые махинации. Именно с этого момента жизнь бывшего перекупщика паленой водки круто изменилась и полезла в гору. С наглостью и злобой браги, и мозгами жерди они давили конкурентов, подминая под себя рынки, покуда не обзавелись офисами, итальянскими костюмами и автомобилями представительского класса. Провалились в мир системы они вместе. Лорд Краснодара умело использовал знания этого скользкого ужа. Нужно признать, идея воровать рабов из Вавилона пришла в голову именно ему. Зачем выкупать кого-то на аукционах, если есть товар, которого никогда не хватится? Похвалялся жертв. И плевать, что единственным выходом из плантации болотной ягоды была смерть. Махинатор только радовался текучке кадров, ведь так рабы никогда не смогут сообщить властям Вавилона о своем похищении. Был еще и мухомор, опытный химик, оказавшийся за решеткой из-за производства нелегальных веществ. Клещ плохо знал этого чудака, который все время проводил на своем заводе по изготовлению алкоголя. Знал только, что у мухомора выбит правый глаз и оторвано несколько пальцев на руке. А все из-за постоянных попыток создать перегонные куб и сделать настоящий самогон. По неизвестным причинам конструкция раз за разом взрывалась на испытании, каждый раз принося своему конструктору новые увечья. Но тот не унимался. Мухомор захватил свой завод с преданными рабочими, раздал им оружие и не желал высовывать оттуда нос. Полис был разорван на три части, каждая из которых опасалась остальных. Клещ был бы только рад, если бы эти два прохиндея покончили друг с другом, и он мог бы спокойно заняться обороной поселения. Но последнее, чего он желал, это подставить спину этим двум крысам. Теперь полис был разделен. И Клещ боялся того, на что готовы пойти два помешанных на своих отраслях полудурка. Он не хотел проливать чужую кровь. Он был защитником, звероловом, а не тираном. Даже будучи под Брагой, Клещ старался смягчить удар от решений своего правителя, надеясь, что у простых игроков останется надежда продолжать жить в полесе на болотах. Теперь, когда Брага погиб и Краснодар был раздроблен как никогда прежде, Клещ серьезно опасался, что это хрупкое равновесие скоро нарушится. Он мало что умел, кроме выявления преступных элементов, но был уверен в одном. Скоро наступит буря, и Клещ отдал бы все, чтобы узнать, как ему следует поступить. Я, кажется, несколько погорячился, предоставив отсрочку всего в три часа. Разбираться с последствиями боя пришлось более пяти часов. Нам нужно было оказать срочную медицинскую помощь раненым, Разобрать завалы у форпоста и убедиться, что никто не оказался под ними. Войско Браги нанесло нашему укреплению существенный ущерб. Нана Мустафа и другие выжившие на базе едва выстояли перед многократно превосходящим врагом, лишь благодаря тому, что грамотно использовали обрушенные стены казарм. По сути, они создали с помощью баррикад второе кольцо обороны. Только благодаря этому форпост не погиб полностью. Но, к моему удивлению, больше всего времени уходит на разбор обоза лорда Краснодара. Ведь, как оказывается, повелитель полиса на болотах предпочитал передвигаться с немалым комфортом. Особого внимания заслуживает изысканный походный шатер Браги, который он взял с собой для роскошного отдыха в пути. Шатер разделен на две части, одна из которых наполнена дорогой мебелью и разнообразными угощениями. Там даже есть собственный бар с лучшими Брагами Краснодара. Этот парень явно знал толк в мелких, но приятных удовольствиях. Во второй половине шатра на меня вылупляют свои удивленные глазки четыре полуголые красавицы. «Да чтоб вас всех!» вздыхая я, потирая переносицу. Как выяснилось, эти девушки — наложницы Браги, которых он тоже взял с собой. Наложниц. На войну. Более того... Мы с моим войском успели к началу сражения только потому, что Брага всю дорогу делал частые привалы, наслаждаясь компанией красоток, параллельно попивая алкоголь и вкушая угощения. Его, видите ли, укачивало, и требовалось подкрепить силы. Очевидно, Брага настолько не сомневался в своей победе, что смаковал удовольствие. Выехал на войну, как на увеселительную прогулку. приключение чтобы его на 20 минут. Удобно, конечно». Съездил, пограбил и вернулся с минимальными потерями. В обозе я нахожу полтора десятка пустых телег и около сотни арабских ошейников. Брага явно планировал ворваться в Спарту и поработить всех, кого только сможет. Бывших рабов, вероятно, он собирался забрать обратно, а вот спартанцам предназначались арабские ошейники. Так даже лучше. Теперь мне не нужно беспокоиться о том, куда девать новых пленных». Солдаты противника и пленные степняки отлично подойдут нам в качестве рабов. Да и в новом походе телеги нам очень пригодятся. Тем временем, пока идет экспресс-допрос пленных и разбор трофеев, я занимаю шатер браги, чтобы отдохнуть и восстановить силы, конечно, предварительно выгнав из него наложниц, несмотря на их возмущенный визг. В последней схватке с лордом Краснодара я потратил слишком много маны, Даже с дополнительными 15 пунктами, вложенными в интеллект, поднять такую тушу телекинезом было непросто. Поэтому, пока есть возможность, восстановление сил не будет лишним. Ведь впереди у нас еще поход на Краснодар, и мое состояние сейчас, как негромко это звучит, играет стратегическую роль. Выделив несколько часов на отдых, я сразу приступаю к решению вопросов, связанных с последствиями боя. Третий приводят в шатер капитана наемников. Этот мужчина удивительно похож на мушкетера со смешными усами и кленовидной бородкой. Надеть на него соответствующий костюм и получится вылитый арамис. Такой типаж. Его руки связаны за спиной веревкой на случай всяких неожиданных резких движений. «Лорд Спарты, как я рад, что вы уделили мне минуту вашего драгоценного времени!» Кланяется мне мужчина. Он очень настаивал на встрече как представитель наемников изофин Афин. «Поясняй третий». получается что афины также желают гибели Спарте? притворных море и брови ведь с этой фракцией я еще не сталкивался но судя по сообщениям о лорде этого поселения наши отношения не самые лучшие могло ли так случиться что лорд афин рассчитывал что через наемников и брагу он сможет меня уничтожить но вот за что он что всерьез имел на меня зуб считая что я нарушил авторские права на название в духе древней греции Или вражда реальных Афины и Спарты дала ему повод для противостояния? Странно это все и непонятно. До нашей личной встречи могу только строить теории. «Что вы, мой лорд? Ни в коем случае!» — возмущается мужчина. «Лорд Афин, может быть, порой грубоватый, слишком прямолинеен, но это честный и открытый человек». «Это все равно не ответ на мой вопрос», — замечаю я. «Мы просто наемники, лорд Спарты», — убеждает меня мужчина. «Более того, поскольку наш прежний наниматель умер, не заплатив нам, не хотите ли вы нанять нашу группу? Уверен, отряд крепких мечников вам пригодится». Я слышал, что из 30 мечников живых осталось 27 Трое погибли в схватке с майором, а точнее в момент, когда всадники Юнтера ударили в тыл. Потери были бы серьезнее, если бы после смерти Браги вражеское войско не бросило оружие. «Наемники всегда остаются наемниками, правда?» Фыркую я, а затем обращаюсь к третьему. «Предложите каждому пленнику из его команды выбор, ошейник или смерть. У меня сейчас нет времени на разбор этой кучи дерьма». «Что?» — вспыхивает капитан. «Куча дерьма? Да мы лучший наемный отряд в Айкумене! Вы ведь понимаете, кого оскорбляете? Я расскажу все своему лорду!» «Если доживешь до этого момента...» Киваю я третьему. Тот послушно хватает за воротник почти не сопротивляющегося капитана и уводит его. Тем временем мне удается проанализировать итоги сражения. С нашей стороны погибли три фалангиста и 5 легких пехотинцев, набранных из ополчения жителей Спарты под командованием майора. Кроме того, чудовищная цифра – 12 молодых валькирий-новобранцев в форпосте. Потери, особенно болезненные для меня – потому что эти девушки буквально четвертого-пятого уровня приняли на себя удар высокоуровневых игроков. У них практически не было шанса. Но они устояли, хотя база Мустафы лишилась практически половины своих защитников. Это ощутимый удар по нашим силам. До этого момента нам как-то удавалось обходиться минимальным количеством жертв, причем в основном погибали ополченцы, не имеющие боевых навыков. Такова война в мире системы. Чаще всего гибнут самые низкоуровневые игроки. Высокий уровень не столько делает тебя сильнее, сколько помогает дольше выживать в общей схватке. Неважно, опираешься ли ты на силу или ловкость, будь ты магом или фалангистом, уровень в первую очередь выигрывает время. Самые высокоуровневые игроки часто выживают даже в самых тяжелых сражениях, в то время как новички служат смазкой для клинков. Каждое столкновение приносит боевой опыт, и чем выше уровень, тем больше шансов пережить следующий бой. Обидно то, что эти девушки не успели толком подготовиться к битве. Но все, что мы можем сейчас сделать, это отомстить за них так, чтобы их смерть была не напрасна. Войско Браги и так поплатилась за свое нападение. Нам удалось захватить в плен 32 стражника из Краснодара и троих тяжелораненых телохранителей Браги. Всего три игрока. Это все, что осталось от более чем полутора десятков охранников лорда Краснодара. Валькирии, видя, что случилось с форпостом, не щадили никого. Помимо всего прочего, на момент отступления противника из форпоста майору и Мустафе удалось захватить целых 18 степняков. В итоге нам на милость победителя сдается чуть больше 50 солдат. И еще 27 наемников, с которыми надо разобраться позже. Неплохой улов, и, возможно, это еще не все. После решения вопроса с пленными и обозом, я поручаю майору выделить людей на охрану и восстановление форпоста. Не исключено, что противник может предпринять новую атаку. В качестве первого шага пусть начнут восстановительные работы с использованием кадавров. Их, слава богу, теперь тут много. Сам я беру свой отряд кавалеристов и валькирий, легкую пехоту из парты меняю возниц в обозе на своих проверенных людей и отправляюсь в путь». Нет особой необходимости спешить. Краснодар сейчас не крепость, а спелое яблоко, готовое упасть в руки первого встречного. Именно поэтому, они не из чувства мести, я хочу его сорвать. Будет обидно, если результатами наших трудов и нашими жертвами воспользуется кто-то другой. Я устраиваюсь в шатре Браге, который оказался очень удобен для походных условий. По крайней мере, здесь я могу проводить военный совет за нормальным столом. Во втором отделении вместо наложниц я размещаю пиру с ее отрядом валькирий. Возможно, это породит слухи, но сейчас война, и эффективность стоит на первом месте. Нужно помнить о риске внезапного нападения, так что телохранительницы за тонкой полотняной стенкой лишними не будут. В последнее время я начинаю осознавать, что Спарта становится серьезным игроком в этом регионе, поэтому появление завистников и недоброжелателей — лишь вопрос времени. Вполне вероятно, что они уже здесь, просто пока не проявили себя. Интересно, что не небоевой персонал обоза, включая слуг, кучеров и других игроков, с радостью соглашается стать рабами парты Видимо, существование арабского ошейника значительно мотивирует их работать на нас. Я беру часть из них в качестве проводников, ведь последний этап проходит прямо по болотам. Движение Краснодару проходит слаженно и без особых проблем. Местные возницы знают все тропы, поэтому нашему отряду не приходится пробиваться через смертоносные трясины или логово местных обитателей. Как только мы появляемся под стенами Краснодара, я невольно распахиваю глаза от удивления. Весь полис расположен на невысоком, но просторном островке спокойствия. Теперь ясно, почему Брага носил титул правителя болот. Полис действительно находится в самом центре этих земель, а его высокие деревянные стены не дают и намека на легкий штурм. С военной точки зрения расположение Краснодара весьма удачно. Подобраться к полюсу очень трудно. О незаметных вылазках лазутчиков даже говорить не приходится. Скорее всего, их сожрут вараны или другая местная фауна. Полюс окружен с трех сторон рекой. С четвертой стороны Краснодар защищает вырытый канал. Защитники, ответственные за фортификацию, явно не идиоты. Единственный мост сейчас разрушен и не подлежит восстановлению. Мы проводим короткий военный совет, который, в общем-то, подтверждает мои выводы. Решение единодушное. Штурм. Если бы в полисе было достаточно защитников, я бы не осмелился действовать в лоб. Но сейчас, когда большая часть солдат была выведена брагой в атаку на Спарту, меня ничто не сдерживает, кроме проклятого канала и крепких ворот. «Майор!» команду нашими парнями начать рубить деревья. Приказываю я. Нам потребуется восстановить переправу. Будет исполнено. И пускай приступают к постройке Тарана. Мы же не хотим идти в гости с пустыми руками. Дополняю я вслед. Конечно, мой лорд. Отвечает майор. На следующее утро начинается осада Краснодара. Ни вечером, ни ночью, ни сейчас на стенах не видно защитников. Значит, как я и предполагал, их осталось не так уж много. Внутри города при этом довольно шумно, отголоски доносятся и до нас. Мобилизируют народ на защиту? В таком случае не слишком успешно. Солдаты умело укладывают стволы деревьев поперек канала, создавая опору для переправы. И вот тут защитники просыпаются и начинают обстрел саперов и самого настила. Со стены летят стрелы и дротики. Несколько раз прилетает даже здоровенный булыжник, явно запущенный с какой-то метательной машины. Ситуация меняется, когда я подхожу ближе, натягивая над бойцами телекинетический купол. Моя сила растет, и обычные стрелы он вполне способен задержать, так что саперы работают как под зонтиком. На булыжнике меня уже не хватает, но это и не критично. Такие объекты легко заметить и увернуться от них. Летят они редко и довольно медленно. По итогу единственное, что страдает, это наша переправа Но это не останавливает осаду. Даже когда краснодарцы ломают 2-3 бревна своими снарядами, инженеры успевают уложить 4-5. Благодаря достаточному запасу древесины и слаженной работе мы легко перебираемся на другой берег. Хоть из-за стены отстреливаются, но делают это защитники без огонька, словно они механически продолжают подчиняться приказам, даже не имея желания действительно защитить свой полис. Вслед за инженерами продвигается и сам таран, на строительство которого ушел практически весь вечер и еще половина ночи. Укрывшись под деревянной крышей, солдаты без особых трудностей добираются до главных ворот. Бам! Таран глухо ударяет по ним. Бам! Ставни, обитые железом, начинают постепенно прогибаться внутрь. Бам! В теории я мог бы их вырвать с петель своей магии, но затраты энергии были бы колоссальными. К тому же последствия для моего организма заставили бы меня провести в лежачем положении не меньше суток. Не самый удачный момент, чтобы отлеживаться. Бам! И вот, наконец, в воротах появляется обширная брешь, через которую с боевым кличем врываются фалангисты и валькирии. Как железная змея, колонна солдат проникает внутрь полиса, готовая встретить самое ожесточенное сопротивление.